Ти пойми, заговорил карась, что немцы не позволили бы формировать армию, они боятся её. Неправда, тоненько выкликнул Турбин. Нужно только иметь голову на плечах и всегда можно было бы столковаться с гетманом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. Кончено, война нами проиграна.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 И вот сейчас русская армия в городе. Мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы, а петлёру Торбин Ярослав незакаштелса. Стой, Червинский встал. Погоди. Я должен сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены, но план у гетмана был правильный. О, он дипломат. Край украинский.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 Звучно и торжественно выговорил Червинский: "Когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы зренена?" Гетман торжественно положил во Украину к стопам его императорского величества, государя императора Николая Александровича. После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание.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 Вам известно, что произошло в дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана? Никакого понятия не имеем, с интересом сообщил Карас. Ну, со мне известно. Тю! Ему всё известно, удивился Мышлаевский. Ты же не езди. Господа, дайте же ему сказать.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 Когда же настанет момент, я лично стану во глава армии и пойду я в сердце России в Москву. И прослезился. Шарвинский светло обвёл глазами всё общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился. 10 глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил мечиной. Слушай. Это легенда, болезненно сморщившись, сказал Турбин. Я уже слышал эту историю. Убить ты все, сказал Мышлаевский. И государь, и государыня, и наследник. Шарвинский покосился на печку. Глубоко набрал воздуху и молвил. «Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества несколько преувеличено», — спьяно сострил Мышлоевский. Еле она возмущенно дрогнула и показалась из тумана. «Витя, тебе не стыдно, ты офицер», — Мышлоевский нырнул в туман. Вымышля до самими же большевиками государю удалось спастись при помощи его верного губернатора то есть виноват губернатора наследника месье Жильяра и нескольких офицеров которые вывезли его в Азию откуда они проехали в Сингапур и морем в Европу И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма. Да ведь Вильгельма же тоже вытянули, начал карась. Они оба в гостях в Дании. С ними же и августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если же вы мне не верите, то вот-с. Сообщил мне это лично сам князь. Николкина душа стонала, полная смятений. Ему хотелось верить. "Есть ли это так?" вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба. "Я предлагаю тост здоровью его императорского величества". Он блеснул стаканом, и золотые гранёные стрелы пронзили германское белое вино.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 Боже мой боб, боб, Армата лаванды цепляясь за его сорочку. Что же это такое? 3 часа ночи, завопил, плача Василиса, адресуясь к чёрному потолку. Я жалованцы наконец буду, вам-то заныкала, и вдруг оба каменели. Сверху, явно просачиваясь сквозь потолок, выплывала густая масляная волна. И над ней главенствовал мощный, как колокол, звенящий баритон. «Сильный, державный, царствуй на славу!» Сердце у Василисы остановилось, и вспотели цыганским потом даже ноги. Суконно шевеля языком он забармотал. «Нет, а не того!» душевно больные. Ведь они нас под такую беду могут подвести, что не расхлебаешь. Ведь гимн же запрещён. Боже ты мой, что же они делают на улице? Это на улице слышно. Но он даже свалилась как камень и опять заснула.